Глава 6 Сидя на лежанке, Эльмар потёр лоб. Ночью толком не удалось поспать. Люди губу устроили шухер возле октагона, и предстояло с этим ещё разобраться. Во рту сухо, башка тяжёлая. ильмар сдавил виски, похлопал себя по щекам. «Прохор!» — крикнул атаман. Недавно рассвело. Справа от лежанки из узкого окошка лился бледный розовый свет. Снаружи стояла тишина. «Рохар!» — настойчивый повторил он, взял чехол с ремешками, натянул лямки на плечи. Проверив, заряжен ли обрез, сунул оружие в чехол под мышкой. Встал. Подпояслся ремнем с кобурами и надел куртку. Откинулся полог в шатер заглянул рэм. Морщинистое лицо выражало беспокойство. Рубцы на правой щеке, след от лабы панцирного волка, в утренних сумерках стали еще отчетливее, будто сажей полоски намазаны. «Рэма-охотника ни с кем не спутаешь». Длинные волосы на висках он заплетал в косички, как у бедуинов из центральной пустоши. Носил фетровую шляпу с лесьим хвостом, приколотым к тулье, брезентовую куртку и свободные шаровары. На ногах сапоги с мягкой подошвой. Прохор до губы поехал, хозяин. «А люди спят уси, как ты велел», — доложил Рэм. «Может, чаю или рассола?» Как и Прохор, он ввел свой рот откуда-то из-под Минска. Ладони пальца одной руки охотника покрывала жесткая короста, которая шелушилась в сезон Большого Солнца, вызывая нестерпимый зуд, следствие перенесенной земляной лихорадки. Болезнь далась Рэму уж очень легко, видно, крепок здоровьем оказался, раз победил смертельную заразу и ясный ум сохранил. И рожа не покривела, что часто случалось с теми, кто выжил после лихорадки. Нет. Эльмар было сел на лавку, но тут же поднялся. «Прохор один поехал. Калиба взял». «Да я вас!» Рассверепев, атаман схватил бутылку, замахнулся. «Кто киевских стережет?» Рэм втянул голову в плечи, но не спрятался за полок. Сказал, «Они в повозке, рядом с шатром». Увидав, что хозяин облегченно выдохнул, добавил, «Не пожелали на ночлег в палатку идти, ну и...» Охотник развел руками. «Ладно», — смягчился Эльмар. Снаружи простучали копыта, потом заржала лошадь. Рэм обернулся. «Прохор с калибом вернулись», — сказал он. «Коня мне! Людей поднимайте!» Ильмар взял с тарелки подсохший кусок лепешки, кинул в рот, запил водой из кувшина оставшегося на ларе с вечера и направился к выходу. Над мусорным курганом плыло пыльное облако. В ложбину со стороны холмов вползала колонна всадников. Впереди ехали порученец Сеня на серой кобыле и бычок Хэнк на крупном подстать себе рысаке. Ильмар обогнул повозку киевских посланников, запряженную ездовым ящером. Вышел на открытое пространство между стойлым и шатром, вынув из-за голенища на гайку. Из повозки выпрыгнул Мирч Сельмур, потянулся, сделал пару резких наклонов. Покосившись на атамана, перегнулся через борт, выставил на передок клетку. Два почтовых ворона внутри загалдели, взмахивая крыльями, толкая друг друга. Монах отцепил с гвоздя под лавкой возничьего ведро, накрытое сверху куском мешковины, и, подойдя к Манису, поставил на землю. Ящер тут же приподнял плоскую башку, разинул пасть и завилял хвостом, словно верный пес. Когда мир скинул мешковину с ведра, рептилия ткнулась туда мордой и начала есть громко чавкой. «Строе людей!» — скомандовал Альмар, ожидавшему в стороне Прохору. «Подвели коня!» Атаман взялся за повод, погладил шею жеребца, оглянулся. Прохор так и не спешился, горцевал на месте. «Выполняй!» — велел Альмар, сунул ногу в стремя и легко запрыгнул в седло леснул по крупу нагайкой пшоу Жеребец заржал и пустился в галоп проскакав мимо палаток и брезентовых навесов атаман натянул повод развернув коня встал боком к приближающейся колонне хэнк покачивался в седле морда как всегда что твой булыжник стени ехала рядом и ехидно лыбился ильмар окинул взглядом свой лагерь обозные выкатив телеги к крыльцу приземистого кирпичного дома рядом с полустанком укладывали в них раненых и таскали мешки с фуражом. У шатра спешился калиб, выделяющийся на фоне остальных соломенной шляпой с круглыми полями и клетчатым платком на плечах. Напарник крема выросший в южной пустоши, всегда ходил в мягких сандалиях, носил штаны и куртку только из чешуйчатых шкур ящеров-манисов, не признавал тканой одежды и выделанной кожи. На площадку между шатром и стойлом выходили пешие и выезжали конные. Многие держали пики с алыми флажками у наконечников. Конь под эльмаром фыркнул, переступил с ноги на ногу. Когда медведковские въехали в ложбину, пыль почти улеглась. Ухмыляющийся стень остановил лошадь позади бригадира, напоролся на жесткий взгляд эльмара и отвел глаза. Выражение на лице уханка не изменилось. Бригадир не спеша приблизился к атаману, и тот сказал «Отъедем!». Развернул коня, пришпорив, направился к полустанку. Хэнк, нагнав его, заговорил первым. «Юл не виноват, он... Я что велел?» — перебил Эльмар. «Чтобы тихо все. Распоясались твои хлопцы. Дело завалить хочешь?» Они остановились у приземистого дома. Окна были заколочены листами жести, которые люди Эльмара нашли среди хлама на кургане из мусора. Полусгнившую крышу залатали в некоторых местах брезентом. «Ну, выкладывай». «Что?» — спросил бригадир неуверенно. «Что? Все?» «Да что, все!» Атаман сдавил каблуками туги и бака коня, заставил его подъехать ближе к бригадиру и грозно уставился прямо в маленькие туповатые глазки. «Чего юл твой отмочил?» Хэнк качнул головой. «Прошка не рассказал, что ли?» «Нет, сейчас говори». Ночью у октагона двое появились. Один у мотоцикла был, другой. Тут Хэнк задумался, почесал толстую шею. Ильмар терпеливо ждал. Другой крепкий оказался. Юл его электродубинкой треснул, так он после махаться начал. В общем, монахи по мотоциклу садить с пулемета принялись. Ну и... Метис с Юлом Деру дали. «Слушай, ты!» ильмар так резко подался вперед, что бригадир отпрянул и чуть не вывалился из седла. Решил, наверное, что ему лбом в рожу звездануть хотят, нос сломать. «Дело завалить хочешь?» — процедил атаман. «Монахи теперь знают, что за октагоном следили. Осторожничать станут». Заметив, что Хэнк взялся за пистолет, он положил руку на его запястье, сдавил пальцами, будто тисками. Хватка у Эльмара была прежней, мог еще подкову согнуть. «Выпарить бы тебя!» «Ну так и что потом?» Хэнк дернулся, пытаясь высвободиться, но не смог. «Без меня бригада за тобой не пойдет». «Ты, сынок, еще сиську у мамки просил, а я под Москвой уже караваны громил. И люди твои тебе не помогут. На ничейных территориях вы не обжились. Караван торговца два дня назад взять не смогли». «Твоим людям жрать нечего. Без денег, боеприпасов, а фуража ты никто. Червяк в песке. А когда я прилюдно плетьми с тебя, кожу сдеру!» гнедой Ханка мотнул головой и громко фыркнул. Эльмар ухмыльнулся в широкое простецкое лицо. Его глаза сверкали, как у ночной гиены хохотунии. «Свои же порешат!» — закончил он. И Ханк сдался. Дернулся, высвобождая руку. «Чего ж делать тогда?» — произнес он. «Виновных наказать, чтоб другие приказов не ослушались!» Ильмар остановил коня. Подбежал один из обозных, ухватил повод. «Сам решишь как, но чтоб вся бригада видела, ясно?» Хэнк смотрел в сторону рельсовой дороги. «Ты внял мне?» Бригадир кивнул, так и не повернув головы. «Прилюдно!» Крест спрыгнул с коня. Поднялся на крыльцо, взявшись за дверную ручку, оглянулся. Мерч Сельмур сидел на передке своей повозки и переговаривался с Костой, поправляющему мупришь ящеру. Зажатая в широких ладонях Сельмура черная птица, крутила головой, поблескивая глазами-бусинками. Мерч выпрямился, подбросил ворона, который тут же взмыл в небо, и, сделав круг над лагерем, полетел на юг. Сплюнув, ильмар вошел в дом. Вскоре в Киеве весь расклад будут знать, и отряд жрецов в пустошь вышлют. киевские должно быть, надеяться что он им Зиновью Артюха отдаст некроссом в печени, Низиновий. Переговорщик не дурак оказался, знал, чем зацепить Эльмара. Про Геста вспомнил, который сам с караваном выступит. От темы про Нарыч разговор увел, словно кость волку кинул, помянув ключ. Голодай, атаман. Пройдя узкий предбанник, крест вошел в комнату, где раньше был лазарет. Прошагав между рядами пустых лежанок, сколоченных из досок, остановился у дальней стены возле железной двери. По сторонам от нее и крепкий высокий Яков. Обоим по приказу Геста вырвали языки и должны были казнить за измену ордену. Ильмар спас монахам жизни, укрыв от жрецов-карателей, и сам сбежал. Сквозь одежду на груди атаман нашарил распятие, жал в кулаке так, что концы скрещенных пластин врезались в пальцы. Гест хитер и умен. Просто так не станет подставляться. Наверняка к каверзу замыслит, чтобы охотников за его караваном в замешательство привести. Вот тут шпион киевских среди московских монахов, что помог выкрасть артюха сильно пригодится. Миха поправил на плече карабин. Яков кивнул и толкнул массивную створку. Переступив порог, Ильмар поморщился. Душный запах немытого тела ударил в нос. «Вставай, вонючка, в путь пора!» презрительно бросил атаман. Он знал, что человек, выпалший из-под драного одеяла в углу комнатушки, не намного старше его самого.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 случайно смазав атамана подошвой сапога по колено. Изо рта пошла пена. Зиновий свалился на пол, и тут в комнату вошли Яков с лекарем. Нескорослый худощавый старик с водянистыми глазами молча сунул в руки Эльмару миску с мутно-зеленоватой кашицей и опустился на колено возле дергавшегося на полу Артюха. Локтем надавил тому на шею, сел на грудь и, не оборачиваясь к атаману, требовательно щелкнул пальцами над головой. Раздосадованный Эльмар сунул старику миску,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 И уже оттуда... А хитро в Киеве все придумали. Эльмар дело сделает, ключ добудет, отряд после боев ослабнет, тут киевские ударят. Зачем орден станет Москву-атаману кресту отдавать? Они своего человека наместником поставят, а всех причастных к походу Донара ЧП истребят, чтоб сведения не расходились. И его ильмара первым прикончат. Значит, дело все-таки надо раньше провернуть. Задолго до встречи с киевским отрядом каравангест разбить.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 Что такое джаггер?» Владыка покачал головой. «Придет время. Узнаешь сам. Подойди ближе». Вик приблизился к столу. Он снова не знал, куда деть руки, и потому одну убрал за спину, а пальцы другой под ремень. Поза получилась какая-то излишне вальяжная, ну и мутафак с ним. Надо просто быть спокойным, внимательным, сдержанным. Ни нахайство, ни подобострастие ничего хорошего не принесут. «Вы сказали, что следили за мной?» Не следил. Наблюдал. Но это одно и то же. Второй совет. Учись правильно использовать слова. Тебе кажется, что значение одинаковое? Нет. Кроме прямого смысла, во многих словах есть и другой. Более скрытый. Следил и наблюдал не одно и то же. Следят за недругами. Наблюдать можно за другом. Что касаемо тебя, мне докладывали доверенные люди, как ты рос, что с тобой происходило. Им приходилось оберегать тебя от неприятностей. Я знаю, что Архипдека не взлюбил сына своего первого следопыта, а тетка Ирма, наоборот, обожает его. Я многое о тебе знаю, и теперь мне нужна твоя помощь. Помощь?» — удивился Вик. Что ж этот гест его раньше не просил? Говорит, оберегал кто-то. Оглобля же убить был готов Вика и пытался. И вдруг сам владыка московского храма просит помощи. Прислал дюка. А чего раньше в свой конториум не позвал? Выжидал? Наблюдал?» Гест приподнял брови. «Твоя давняя вражда со старшим бригадиром чуть не переросла в смертоубийство. Он даже стрелял в тебе Вик почесал остриженную макушку. «И откуда владыке столько известно?» «Главное, не врет он!» Дюк о стрельбе в башне не знал. Об этом архипы оглобля словом не обмолвились при переговорщике. Они, наоборот, разговор поворачивали так, чтобы Вика крайним сделать. «Стало быть, есть кто-то в клане башмачников, кто тайны сведения в храм поставляет?» «Похоже, ты внял советом. Не спешишь говорить. Молчать и слушать всегда лучше. Ведь ты понятия не имеешь, о чем я, что вообще происходит. Так?» «Не имею. Вы же не отвечаете на мои вопросы». «Ну хорошо». Гест откинулся в кресле, положив ногу на ногу. Обхватил колено. «Слушай, мы пойдем с караваном, который выступает сегодня». Пойдем под видом пустынников. Слыхал про таких? Пустынники — это анахареты, да? Так их еще называют. Они переболели земляной лихорадкой, но не умерли, только стали уродами. Именно. Считается, что они отпугивают нечисть и приносят удачу. В дальние походы торговцы или нефтяники часто берут пустынников. Мы наденем рванье, замотаем лица тряпками и отправимся с караваном под предлогом паломничества в Свирь. Там монастырь анахареты давно основали а мы хотим в родные места явиться но зачем это как-то связано с вашим двойником чтобы следить в ордене наметился раскол в храме изменники киев всетерпии к мутантам становится цыган за безбожников перестал признавать есть сведения что на меня готовится покушение там в караване могут быть предатели ты поможешь мне отыскать их теперь все это обернулось какой-то совсем неожиданной стороной вик нахмурился пытаясь понять Почему именно он? Гест ему доверяет, потому что знал отца. Только как он выполнит такое поручение? Но ведь начал он. «Опять чувства», — с укором сказал владыка. «Я читаю твое лицо, как книгу. На вопросы ты получишь ответы. Времени будет достаточно. Сейчас же усвой. Пустынники, что следуют за караванами, дают обед молчания. Говорить в дороге будем, но лишь тайком, когда никто не помешает. с нами отправятся Атлас на стене заколыхался, и в комнату вошли три человека. Вик вытаращил на них глаза. Рваные халаты, стоптанные башмаки, грязные тюрбаны вроде тех, что анахареты носят. Двое незнакомцев держали котомки. Третий нес длинные деревянные посохи с медным кольцом на одном конце и оплеткой из сыромятной кожи на другом. Они встали у стола. Гест сказал «Стот!» Один бродяга кивнул «Эван!» Второй небрежно махнул рукой пётр Третий стукнул посохами об пол. «Это Вик Каспер. Сын. Вы знаете, чей он сын». Гест поднялся, открыл ящик стола и достал небольшой пистолет с необычным механизмом на рукояти. Рычаг, изогнутая полоска металла, шестерня, пружина. Закатав рукав, преподобный упер в предплечье железный желобок на конце рычага, пристегнул ремешком. Тренькнула шестерня. Владыка выбросил вперед руку, рычаг с тихим щелчком распрямился. Пистолет прыгнул в ладонь. Гест взвел пружину, застопорил шестерню и сказал негромко. «Одежда». Петр раскрыл котомку, выложил на стол свернутые узлами тряпки. Владыка скинул свою новенькую черную полурясу, снял рубаху и принялся облачаться в рваный халат, который вытащил из кучи трябья на столе. Когда закончил, вставший за его спиной Петр накинул на плечи Геста шерстяной платок. «Иди сюда, Каспер, облачайся». Вик подошел к столу. «Не похоже вы на бродягу, преподобный». Белокурый худой Эван коснулся пальцами подбородка, имея в виду усы и бородку Геста. «Забреть бы». «Закрыто лицо будет», — глубоким басом пророкотал пётр Ростом он был ниже остальных, с широкими покатыми плечами и толстой шеей. Эван сдержанно улыбнулся в ответ. «Стот, сутулый, непримечательный ничем, кроме глубокого шрама на лбу, вокруг которого кожа собралась складками кладками». Молчал сосредоточенно наматывая тюрбан на голову стоящего неподвижно Вика. Грубая ткань колола лоб, затылок тоже начал чесаться, но Вик терпел. Закончив, тот отступил, окинул взглядом дело рук своих и кивнул. Пока Вик скидывал выданную стариком старостой одежду послушника, натягивал халат и драные штаны, владыка вынул из ящика несколько обоим с пистолетными патронами. Короткие латунные цилиндры с полукруглой пулей соединились по две штуки особой скрепкой. Гест переломил стволы, вставил в них патроны, придавил. Скрепка осталась висеть на большом пальце. Щелкнули взведенные курки. Преподобный одернул рукав. «Я не понимаю, что должен делать», — сказал Вик. «Вынюхивать. Искать». «Но что? Кого?» «Вы думаете, кто-то из людей в караване предатель? Один, двое, больше?» «Как мне их найти? И вообще, почему я?» «Ты юн. Потому к тебе меньше внимания будет. Просто мальчишка, шныряющий под ногами». «Но почему не кто-то из ваших послушников? Как вы... как вы можете доверять мне?» Гест уже полностью облачённый повернулся к нему. «А как я могу доверять послушникам, зная, что в храме есть соглядатые, враги Ордена? Тебе кажется удивительным, что ты, человек со стороны, попал вдруг во всё это? Но нет в этом ничего странного, ежели вспомнить, что мы с твоим отцом дружны были». на что мне вынюхивать в походе?» «Связь», — произнёс Эван. Длинными тонкими пальцами он откинул с олба прядь светлых волос и подмигнул Вику. «Что?» — тот уставился на него. «О чем ты?» Владыка кивнул. «Конечно. У тех, кто поедет с караваном, должна быть связь с их главарем, оставшимся здесь, в Москве. Будешь искать, вынюхивать, слушать, что говорят, смотреть, кто и куда отлучается, с кем общается, дружит, куда и сколько раз по нужде ходит. Соглядатые могут быть и среди башмачников, и среди монахов? «Конечно. Будь осторожен. Не спеши и не ошибись в подозрениях. В Ордене, кроме Дюка Аббана, ты никого не знаешь. Переговорщика тоже подозревать?» «Всех!» — отрезал Петр и ухмыльнулся. «Стой ровно, послушник!» Он поправил тюрбан на голове Вика, закрыл ему лицо платком, подоткнув краю виска, разгладил ткань на плечах. Иван передал владыке котомку, тот накинул лямку на голову, пристроил сумму за спиной, поправил, чтобы не давило шею. Принял у Петра посох, крутанул в руках, ухватив за оплетённый кожей верх. Вытащил обои острый клинок. Бросив меч на стол, шагнул к Вику и показал ножны с медным кольцом. «Штерн! Надёжное оружие! В этой части спусковой механизм. Понимаешь, что сию означает спусковой? Ты же книжки читал, обучен. Вернее, сам себя обучил». Владека повернул кольцо, из ножен выскочила железная пластина. Потянув за неё, внутри что-то хрустнуло коснулся пальцами прорези и пояснил. «Отсюда, если нажму на пластину, вылетит короткое лезвие. Металл с особым напылением. Панцирного волка с 30 шагов валит, если попадешь в голову или сердце». Он снова ухватился за нижнюю часть, повернул кольцо, утопил пластину в ножны и взял меч со стола. «Обращаться умеешь?» Старший бригадир обучил. «Да, глоблезнатный боец и дурень редкостный, хотя не без хитрости». Гест развернул меч острием к полу. Показал на рукояти рядом с узелком кожи неприметный выступ. «Тут надавить пальцем. Видишь, насечка на клинке. И можешь вынимать из ножен». Эван протянул Вику к затем Петр отдал ему посох. Стот, присев на корточки пересчитал стоявшие на полу прозрачные склянки. Рядом на холчевом отрезе лежали рулонами свернутые бинты и четыре в виде плоских коробочек фонарика. Стот поманил Вика, отдал ему два бутылька пояснив, что в одном самогон рану промыть, согреться при случае, в другом — лечебный воск. Вручил три рулона бинта. Фонарик оказался керосиновым. Внутри запаянной коробки за мутным стеклышком был спрятан фитилек, который зажигался щелчком кремниевого колесика на боку. Все остальное тот раздал жрецам. Гест, закрыв лицо платком, сказал. «Выступаем сейчас. Каспер в походе за мной держаться. На стоянках предателей ищи. Помни, никаких чувств. «Ты теперь пустынник!» «Стот Эйвен всегда впереди!» «Петр замыкает!» Владыка сложил ладонь лодочкой, коснулся лба. Монахи повторили жест. Вик замешкался, но, пересилив себя, сделал то же, что и все. Петр, подойдя к стене, отдернул атлас. Открылся проход по ступеням, ведущий вниз винтовой лестницы. Два пустынника шагнули на лестницу, за ними Гест, потом Петр. Ладони у Вика вспотели. Посох скользил, пришлось перехватить покрепче. Слыша, как бухает в груди сердце, он поспешил за жрецами. Через потайную дверь они вышли во двор храма, когда процессия с двойником владыки уже выезжала за ворота. На плацу стояла одинокая повозка, рядом мялся староста. Увидав пустынников, старик бросил вожжи и закричал. «Кабы не личное повеление владыки плюнул бы! Лошадь в стойл определил, повозку в мастерские! где вас «Чего рожи попрятали? Обед дали, думаете, теперь час просмал? Только возвернитесь мне обратно! Не поленюсь, сам преподобному Гесту скажу, чтоб в храм вас не пущали более! Мне дармоедов в контору мне хватает!» Не обращая внимания на старика, они уселись повозку воску. Стот взял вожжи, перекинул через плечо и посохом ударил лошадь по крупу. Кобыла дернулась, присела на задние ноги, заржала и рванула с места, цокая подковыми по мощенному камнем плацу. Староста шарахнулся в сторону, едва не угодив под копыта. завопило что-то вслед, но никто не оглянулся. Выкатившись за ворота, повозка пристроилась за ползущим по мостовой сендерам. Когда подъехали к рынку, весть о том, что владыка покинул храм, уже разлетелась по Лужнецкому острову. Люди высыпали на набережную, загалдели, словно птицы на хозяйском дворе. Толпа ремесленников, торговцев, фермеров и старателей пошла навстречу процессии. Вик разобрал сквозь урчание двигателей мольбы о прощении грехов. Некоторые падали на колени и начинали отбивать поклоны. Жрецы спешились, примкнув штыки к трех линейкам, зашагали рядом с машинами. Колонна едва двигалась, а разношерстный люд все шел навстречу, выстраивался на обочине, требуя владыку. Всякий раз церемониально покидая храм, преподобный должен выйти из машины и поговорить с народом, отпустить грехи кому соизволит, помолиться за страждущих. Колонна проехала маловаренную башню, к которой от огромных пышущих паром котлов тянулись толстые трубы. И встал. Когда повозку заслонил от толпы бронерованный корпус Сендера, Стот натянул вожжи, остановил лошадь. Гест толкнул локтем Вика в бок, тот вспомнил о своей миссии и спрыгнул на мостовую. За ним слезли Пётр и Эван. Жрецы, отгородив трехосный фургон от наседавшей толпы, построились полукругом. Провнявшись с Сендером, Вик увидел возле кабины переговорщика Дюка. В ноздрях защипало. Место неудачное для стоянки. Запах от маловарни так и шибает в нос. Даже платок не спасает. Работникам каково. Щелочь в котлах, соль разные. Может, начальник стражи нарочно тут машину задержал? Вон как народ носы пальцами зажимает, отворачивается. Детейшика вовсе не видать. Толпа начала потихоньку отступать в сторону рынка. В задней стенке фургона открылась дверца, упала лесенка и на ступеньках появился двойник Геста. Выставив локоть и зажав мантию пальцами, двойник прикрыл лицо. Точно, начальник стража не дурак. Поддельного владыку никак не опознаешь. Люди держатся подальше от маловарни. Вик отыскал взглядом седобородого жреца, который тихо отдавал команду охране. Та действовала слаженно, чувствовалась выучка. «Владыка!» — раздалось за спиной. Вик обернулся. К процессии от маловарни бежал человек. тощий В лохмотьях, покрытых ржавыми потеками, смуглая кожа усыпана язвочками. На шее ремесленника болталась связка мыльных брикетов, опутанная проводками. «Владыка, выслушай! Защитник наш, малю, не вели гнать!» Он пробежал мимо Вика. Седобороды отдал команду, и трое людей в желтых одеждах выдвинулись немного вперед. Казалось, бегущий к фургону человек не замечает направленные на него штыки. На ходу он кричал «Владыка, не гони! Дай говорить! Выслушай!» Седобородый повернулся к двойнику, замершему на ступеньках. Тот мотнул головой. Начальник стражи бросил «Отогнать!». Рослый жрец, стоявший ближе других к бегущему навстречу процессии человеку, шагнул вперед и выставил штык, но ремесленник нырнул под трехлинейку, винтившись между стражниками, подскочил к фургону. Грянул выстрел. Дюкабен сунул контендер в кобуру и вытащил тесак из петли на поясе. Ветер развеял облачко пороховых газов. Вик увидел, как упал на колени ремесленник, схватившийся руками за мыльные брикеты на груди. Несколько жрецов бросились к раненому, один проткнул штыком плечо, другой пропорол щеку. Они нависли над ним, окружив со всех сторон. И тогда ладони Вика обожгло. Он вздрогнул, вспомнив, что подобное ощущение уже испытал возле октагона. В голове, словно картинка в учебнике, вспыхнула и растаяла схема замкнувшейся электрической цепи. Маловар разорвал связку на шее. Грохнул оглушительный взрыв. Полыхнуло белым пламенем. Вика отбросила далеко от повозки. Он упал, прокусив язык. Рот наполнился кровью. Вик встал на колени, качнулся и свалился лицом вниз. Кто-то потянул его на плечи, приподнял. «Давай сюда, быстрее!» Его усадили в повозку. Стот ударил посохом по крупу лошади. Обогнув стоящий впереди сендер, направил ее вдоль заболоченного русла реки. Рокот голосов позади стал тише, сквозь крики донесся стук копыт. Вик, прижимая ладони к вискам, приподнялся. По набережной, навстречу, мчался конный отряд башмачников.